Глава 46. Три года назад. Тони. Я свернула на Мюрриэл-Крэссент и проехала весь полумесяц улицы насквозь, остановившись у дома номер 61. Объявление о сдаче в наём нигде не было видно, но дом и в самом деле выглядел нежилым. Окна закрыты жалюзи, подоконники пустые, из почтового ящика торчит бесплатная газета, трава на крошечной передней лужайке — поднялась выше, чем следовало бы. То есть новый жилец так спешил заключить сделку, что не мог дождаться, пока объявление появится в агентской базе данных, а сам так и не въехал. Странно. Разворачиваясь на узкой дороге, я задержала черную «Ауди», только что въехавшую в полумесяц. Тонированные стекла не давали разглядеть, кто сидит за рулем, но я все же подняла руку, извиняясь за задержку. Машина пролетела мимо с такой скоростью, словно эти несчастные 20 секунд привели водителя в ярость. Дома я первым делом подошла к Эви и чмокнула её в макушку. Она буркнула что-то в ответ и снова погрузилась в конструктор. Мама тут же отложила газету с телепрограммой, встала и взяла сумочку и ключи от машины. «Ты спешишь?» — спросила я, хотя на самом деле была не в настроении просить прощения, особенно видя, что она еще дуется. «Или у тебя встреча?» Мама замерла, глядя прямо перед собой с таким видом, словно внутри нее шла тяжелая борьба, но все же отложила сумку и сняла плащ. «Ладно, выпью чаю». Она прошла на кухню и положила ключи на стол. «Не буду скрывать, Тони». Мне всё труднее и труднее находиться рядом с тобой. Меня беспокоит то, что я вижу, и твоё нежелание прислушаться к моим словам». «Ну вот, снова здорово. Сколько можно об одном и том же?» Я налила воды в электрический чайник и поставила его на платформу у стены. «Мама, я слушаю всё, что ты говоришь. И да, я согласна, что Эви в последнее время притихла. Но это бывает». Скоро она придет в себя. В конце концов, это нормальная реакция ребенка, которому пришлось столкнуться с большим количеством перемен. Речь сейчас не о Бэви, а о тебе. Я отвернулась от буфета, так и не достав чашки, за которыми полезла. Ты стала рассеянной и агрессивной. При малейшем замечании срываешься. Например, мама была мастерицей преувеличивать. «Например, ты назвала мне не то время, и я опоздала в школу». «А, по-моему, это школа, точнее, Харриет Вотсон назвала не то время мне». «Ну, это пусть. Главное, ты срываешься, творишь бог знает что, а потом напрочь забываешь об этом», — продолжила мама, игнорируя мое замечание. «Так было с вазой, которую ты швырнула в стену, потому что телевизор в гостиной работал слишком громко и мешал тебе спать». Тебе надо показаться врачу, Тони. Ты быстро устаешь, часто раздражаешься. Иногда у тебя разбегаются мысли. Ты ни на чем не можешь сосредоточиться. Это ненормально. Это вредит Эйви. У меня перехватило дыхание, на несколько секунд лишив возможности говорить. Ну вот и все. Самое время рассказать про седативный препарат Эндрю. Самое время попросить помощи и поддержки. Я уже открыла рот, я почти решилась, но мозг выдал картинку. Мама теряет покой и сон, день и ночь уговаривая меня выбросить таблетки и показаться врачу. И я поняла, что не переживу, если она начнет делать из этого трагедию. У меня просто не хватит сил. Знаешь, нам всем за последнее время досталось... Было бы здорово, если бы получилось как можно быстрее поменять тему. «Но я же знаю, как много значила для тебя эта ваза. Ты просто не могла так с ней поступить. Это не твоя реакция. Это не ты, дорогая. Ну скажи мне, что с тобой происходит?» «Тебя же здесь не было. Откуда ты знаешь, что именно я сделала?» Это была игра вслепую потому что я совершенно не помнила ни самой истории с вазой, ни того, была ли тогда мама с нами или нет. Меня не было. Зато бедняжка Эви была. Она так напугалась, что рассказала мне обо всем на следующий день. Сначала я не верила, думала, что она преувеличивает. Но потом увидела осколки. Ну да, я не выдержала напряжения и вспылила, «Ты не одобряешь моё решение выйти на работу, но эта работа очень важна. Деньги, которые она даст, придутся как нельзя кстати, и я очень стараюсь произвести хорошее впечатление. А ещё нервничаю из-за того, что Эви не нравится в школе. А мне не нравится это Уоттон, мисс Уотсон. Всё равно. Послушать, как она рассуждает о том, что хорошо, а что плохо для Эви, так можно подумать, это она, её бабушка». Что она сказала? «Намекнула, что лучше бы ты сама забирала Эви после этих ее посиделок. По-моему, она вообще против того, чтобы я приходила в школу за Эви. Как будто там не внучка». «Да нет, дело совсем не в этом, мам». Сказала я, хотя вспомнила, что именно об этом и шла речь во время нашего последнего телефонного разговора с Харриет. Насыпала кофе в две кружки и залила его кипятком. Я вообще не понимаю, на кой черт Эви нужны эти дурацкие посиделки. Лучше бы она больше времени проводила дома, честное слово. А я очень благодарна, мисс Вотсон. Я полезла в холодильник за молоком. Она из кожи вон лезет, чтобы помочь Эви освоиться. Личного времени не жалеет. Мы взяли кофе и пошли в гостиную, где мама дала внучке коробочку с апельсиновым соком. «О чем вы сегодня говорили после уроков с мисс Уотсон, милая?» Дочка быстро глянула на меня и буркнула. «Просто говорили. Но о чем?» «О друзьях», — сказала Эви и вставила трубочку в сок. «О маминых подругах...» Мы с мамой удивленно переглянулись. «О моих подругах?» «Не доверяю я этой женщине, и все тут...» Мама поджала губы. «Вот зачем, скажи на милость, она лезет в твою личную жизнь?» Я сказала, что у тебя нет подруг. И Эви с шумом втянула сок через трубочку. «Твое здоровье, дорогая!» Я со смехом подняла кружку, хотя на самом деле мне было совсем не весело, ведь это было правдой. Она сказала, что может стать твоей подругой. «Жуть какая-то!» Мама передернула плечами. Не нравится она мне. А еще мисс Вотсон сказала, что скоро привезет Марту, Ника и Дейзи ко мне в гости. Тут мама посмотрела на меня с укоризной, а я ответила ей недоуменным пожатием плеч. Мисс Вотсон наверняка не обещала ничего подобного. Просто хотела поговорить о друзьях. Видимо, озабоченная тем, что новенькая пока так ни с кем и не сошлась в классе. Так что приглашение в гости старых друзей — наверняка придумка самой Эви в попытке выдать желаемое за действительное. В конце концов, наша прошлая жизнь осталась позади, и ничего тут не поделаешь.